Глава 18. Линия Акарана. Рагонк недовольно сощурил глаза. Ему явно не понравилось предположение Келдрика. "Нет", твёрдо сказал мой муж. "Я проследил всю её родословную, насколько это было возможно, не нашёл точного подтверждения и не могу с уверенностью утверждать, но она точно самый сильный маг, рождённый потавой из ныне живущих. А ты знаешь, что магические ветви стремятся возродиться через своих потомков". Принялся убеждать князя Келдрика. «Это лишь глупое поверье», — с раздражением произнес Рагонг, не желая сдаваться. «Я соображала медленнее, чем о ней, и только сейчас поняла, к чему ведет Келдрик. Ты думаешь, я старшая рода Потавы? А как же мой отец или брат?» — удивилась я. «Они пустые, в них нет силы. Род Потавы, вероятнее всего, идет по линии твоей матери, и ты ее единственный ребенок», — ответил Телепат. «А если ты ошибаешься, и ни я, ни ты не являемся старшими рода?» Келдрик покачал головой, прикидывая варианты. Тогда вливать силу и увеличивать территорию и границы смогут только Рагонк и Гелиос Самагета. Я не знаю, как много им придётся отдать своей магией, чтобы расширить линию, но предположу, что достаточно, если считать, что ритуал рассчитан на пятерых. То есть они могут лишиться своей силы навсегда. Келдрек пожал плечами. Мы втроём замолчали. Каждый думал о своём. Меня в первую очередь волновала угроза для Рагонга. Что станет с его землями и подданными, если он лишится силы, своего рода гаранта безопасности для всего княжества. Ты разговаривал с Вильмином об Амитерии, узнавал, кто по его мнению может являться наследником Потавской ветви, помимо его дочери. Прервал молчание Рагонг. Его, по-видимому, больше занимал вопрос моего происхождения и участия в ритуале, нежели угроза лишиться своей магии. Нет, не хотел привлекать ненужное внимание, ответил князь Телепат, качая головой. Я напишу письмо Гелиосу Самагецес с просьбой о личной встрече как можно скорее. Ты отправляйся в Потаву. Я уже снарядил туда небольшой отряд магов для защиты населения. Передай Вильмину, что если ему необходима дополнительная сила, пусть немедленно явится ко мне. Я распрошу его сам. А если он откажется, уточнил Келдрик, приведи его силой. Жёстко ответил князь. Мы не в той ситуации, чтобы тратить время на уговоры и политические реверансы. Гельдрик без промедления ушёл порталом, а я стремительно развернулась к мужу, собираясь уговорить его отказаться от ритуала и найти другой способ. Страшно представить, какую цену, возможно, придётся ему заплатить, но Рагонга передел меня, притянул к себе. "Если я попрошу тебя не участвовать в ритуале, ты согласишься?" спросил муж, глядя мне прямо в глаза. "Нет", ответила я, почти не задумываясь. "Я не смогу отказаться, если есть хоть малейший шанс, что это поможет не допустить дальнейших смертей и сохранит Рагонгу силу". Я без раздумий отдам свою магию взамен его. Может, стоит отказаться от этой идеи, Вовте, предложила я. Если бы мне был известен иной, менее рискованный путь, я бы не раздумывал, отвела взгляд. Он прав, я не могу требовать от князя Кроуге подождать, и Львовси отказаться от обряда, когда на чаше весов невинные жизни жителей его княжества. К тому же я сама безоговорочно согласилась пойти на это. В случае провала я потеряю мужа, но его потеря будет страшнее. Лишивсь своего княжества, он потеряет себя. В голове мелькнула ещё одна мысль. Рагонг приказал привести моего отца в надежде, что тот укажет на другого наследника Потавы. Он постарается не допустить моего участия в обряде, но я не позволю ему взять весь удар на себя. Нас прервал громкий стук в дверь. На пороге возник Вольфган уже в человеческом обличье. На нём была новая чистая одежда, хотя сам он весь так и остался заляпан кровью. Обритень прибыл с новыми донесениями. Наблюдая за ними, я отошла в сторону, чтобы не мешать. Вольфган что-то быстро рассказывал князю, эмоционально жестикулируя. Не есть ли даже обрати необычно отличавшейся невозмутимостью так себя ведёт? Видно, дело плохо. Драгонк внимательно выслушал его, отдал новые распоряжения и позвал Велада. Беседуя с дворфом, муж пересказал суть нашего плана. Я волновалась, неуверенной до конца, что возрождение линии Акарана хороше затея и что Велад согласится подвергнуть опасности своего подопечного. Дворфа внимательно слушал князя и молча поглаживал бороду, потом бросил на меня задумчивый взгляд, будто хотел что-то сказать, но передумал и, не прощаясь, вышел. Все это время я держалась в стороне, но все же подошла спросить, согласился ли директор. Велот ответил, что решение принимать самому Августу и его матери. Передал мне слова Дворфа Рагонг. Вскоре во дворец были доставлены Август и его мама. Мальчишка с радостью подбежал ко мне и с обычным для него любопытством начал расспрашивать, куда я подевалась из Фибраны. В это время Рагонк беседовал с его матерью. Тихая застенчивая женщина в тёмном платке, скрывавшем её волосы, хмурилась. При всём желании невозможно было не заметить её волнение. И, вероятно, только из-за доверия Веладу она не ответила категоричным отказом сразу же. Я подошла к ним и услышала обрывок разговора. Женщина требовала, чтобы ей пообещали, что Монаханцы не признают Джона Август истинный наследник Монаханской ветви. Рагонк дал слово, что лишь необходимое количество лиц узнает об участии мальчика, и монаханцев среди них не будет. Женщина недоверчиво посмотрела на него и с надеждой на меня, словно ждала и моего ответа. Неумолимо, что она не поверила князю, вынужденная прятать своего сына от властей и преследований мужчин её родного княжества. А обещаю, Август будет под моей личной защитой, пока я жива, поспешила я вмешаться. Желание защитить его было продиктовано не только тем, что мальчик был нужен для проведения ритуала. До сегодняшнего дня я не подозревала об угрозе навеши над августом с рождения. Женщина ничего не ответила, лишь кивнула, принимая моё обещание. Драконка опустился на колено, чтобы его лицо было на уровне лица мальчика, и начал объяснять, что от него потребуется, повторяя, что не допустят, чтобы с ним случилось что-то дурное. Августу не нужны были эти уверения. Он выглядел взволнованным и полным решимости совершать подвиги. Это вызывало гордость за маленького героя и тревогу, ведь мы почти ничего не знаем о предстоявшем обряде и о том, какая опасность может ожидать всех его участников, включая храброго мальчика. Раздумывая об этом, я заметила велада, который раскладывал на дубовом столе старые пыльные книги и свитки. Перед тем, как отправить маму с мальчиком отдыхать и дожидаться новостей, Рагунк заверил всех нас, что они для начала внимательно изучат любые упоминания о ритуале, прежде чем решатся его провести. Время от времени двор в подзывал князя, и они что-то обсуждали, склонившись над цветками на стене кабинета, в котором мы находились, повесили огромную карту Людей. К князю то и дело приходили воины с донесениями о нападениях, после чего на карте появлялись новые отметки о сражениях. Рагонк отдавал приказы, уходил ненадолго, затем возвращался. Из его разговоров с своими начальниками я поняла, что он отправляет переговорщиков к Коркам и драгонам, запрашивая подмогу. Дела шли всё хуже, поток творений прекращался. Невозможно было усидеть на месте, дожидаясь возвращения Келдрика из Потавы и ответа из Самагеты. Поэтому я в нетерпении расхаживала взад-вперёд по кабинету. Моё внимание привлекала карта на стене. Было очевидно, сражения происходят во всех княжествах, кроме одного, Миналы. Означало ли это, что Эруан нас предал и был заодно с нападавшими, я не знала. А отвлекать разпросами Рагонга, который метался между столом Велада со старыми книгами, стеной с картой и военачальниками, не хотелось. Когда ждать стало уже невыносимо, посреди зала наконец засветился портал, из которого вышел Келдрик. Один мне с трудом верилось, что отец отказался от разговора с Рагонгом. Телепат посмотрел на друга, Рагонг сразу прервал разговор с командиром воинов и повернулся к Келдрику. Они оба молчали, глядя друг другу в глаза, опять общаются без слов, поняла я и решительно направилась в их сторону. Что сказал мой отец? На лице Келдрика появилось сожаление. Мне не удалось найти ни твоего отца, ни брата. Либо они хорошо спрятались, либо он осёкся, либо убиты, закончила за него я. Искры вспыхнули на ладонях. По венам потекла густая и тёмная лава боли. Я развернулась и уставилась в стену, переваривая услышанное. Но мои плечи легли к тёплые, сильные ладони мужа. Как обычно, магия на моих руках погасла, повернусь ему. Это не означает, что они погибли. Твой отец вполне мог укрыться у гномов. Позже мы это выясним. Просто так Гельдрик к ним сунуться не может. Города гномов находится под землёй, и без приглашения туда не просто попасть. Я глубоко вздохнула, справляясь с эмоциями. Сейчас не время для истерик и слёз. Рагонгу хватает заботы без этого. "И с самагета ответили?" спросила я, переводя разговор. "Да, я ждал Кельдрика. Если ты готова, мы можем рассказать им о нашем плане возродить Ленио Корона". Я кивнула. В кабинете остались только мы с Рагонгом, Кэлдрик и Велот, не отрывавшиеся от изучения сложных текстов наших предков. Долго ждать не пришлось. Стоило Рагонгу открыть портал, как из него вышли две фигуры в воинских доспехах. Первым к нам шагнул светловолосый мужчина средних лет с густой бородой. За ним последовал второй, высокий, в тёмном плаще с капюшоном, скрывавшим его фигуру и лицо. Оба перепачканы кровью и грязью, словно пришли прямиком с поля битвы. Где Гелиус, без приветствия, спросил Рагонга: Наш отец сегодня погиб в сражении, ответил ему светловолосый мужчина, стоявший чуть впереди. Сердце за кристалл нового князя Самагеты, произнёс рагонг, глядя мужчине в глаза. Сердце за кристалл нового князя Самагеты, повторил за ним Келдрик. Мои брови удивлённо поднялись. Я не поняла смысла сказанного. Наверное, так они прощались со старым князем и признавали правление нового, его сына. Ты писал, что знаешь, как остановить порталы с демонскими отродьями, атакующими наши города. пришёл к делу новый князь Самагеты. Для этого мы вас и пригласили, ответил Келдрик. Я посмотрела на четырёх беседующих мужчин и захотелось отвернуться. Кройф на доспехах гостей напоминала об оце и брате. К тому же я ощущала оглушающую силу мага, стоявшего за спиной нового князя Самагеты. Поддавшись внезапному порыву, я отошла в другой конец кабинета, села на диван и стала наблюдать за ними со стороны. Вскоре ко мне присоединился Рагонг. Всё хорошо. Поспешила я передить его вопрос. Просто слишком много магического потенциала для одного кабинета. А, возможно, и всего дворца. Рад, что ты способен шутить, усмехнулся Рагонг. Это новый князь Самагеты? посмотрела я на светловолосого мужчину. Да, у Гелеуса трое детей, Иритан его старший сын. Он будет хорошим князем? Иритан не глуп, не горяч, любит своё княжество, предан семье. Это не было ответом, но столь положительная оценка от Рагонга уже дорогого стоила. Думаешь, они согласятся участвовать в ритуале? Ведь это означает, что Иритан рискует своей силой, как и ты. Скорее всего, да. Как я и сказал, Иритан любит своё княжество. К тому же сейчас он разгневан из-за утраты. Я всё смотрела на мужчину, стоявшего рядом с новым князем. Невозможно было не ощутить исходивший от него поток сильной магии. Хотелось рассмотреть его получше, но мешал капюшон. Над ним словно развевался невидимый флаг с надписью: "Опасно или не приближаться, убьёт". Когда дворец посетил Ируан, его охранял целый отряд солдат. Почему Иритан пришёл только с одним воином? Это Мордау, средний сын Гелиуса, самый одарённый из его детей, возглавляет армию Самагета. Он стоит целого отряда, который был с Ируаном. Сильный маг? Очень сильнее тебя, мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. Рагонг скользнул по нём взглядом и ответил: Слава первоматери, мы никогда этого не выясняли, но если вдруг представится такая возможность, убегай как можно дальше, а лучше в соседнее королевство. Он широко мне улыбнулся. Мы встретились взглядами, и я увязла в их глубине, только бы не заискриться сейчас. Не хватало ещё самагецев сделать свидетелями того, что не предназначено для их глаз. "Я отвлекаю тебя?" не могла отвести глаз от лица Рагонга и спросила, чтобы скрыть интимность наших переглядов. Благо, Келдрик справится с объяснениями лучше меня, учитывая последние события. Я не тот, с кем они бы хотели вести долгие беседы. Гелиос предлагал, что я женюсь на его дочери, младшей сестре Иритана и Мордау, книжне Алгерде. Этот союз был бы выгоден для обоих княжеств. Я не преобжидал его и даже всерьёз подумывал об этом, пока не появилась ты. Услышанное меня здорово удивило, и только я хотел расспросить подробнее, как нам махнул Келдрик. Не сговариваясь, мы поднялись и направились к ним, чтобы узнать о решении Иритана. Это слишком опасно. Самагета не может потерять двоих князей в один день, услышали мы низкий баритон воина в капюшоне. Это заявление вывело меня из себя. Можно подумать, только они под ударом. Я тоже страшусь остаться без мужа, не говоря уже о том, что и сама рискую своей жизнью и магией. Круги в один день может потерять князей и княгиню, оставшись без наследников. Рагонг еле уловимо дёрнул плечом. Доразумеется, он тоже это понимал. Не подумайте, что замечание моего брата продиктовано трусостью. Он как огня страшится стать следующим князем. Если меня постигнет та же участь, что и отца. Не так ли, Мор? Эритан по-братски хлопнул Воина по плечу, тот ничего не ответил. Сразу стало ясно, кто в их семье переговорщик, а кто грубиян. Других вариантов нет, обратился новый князь Самагет к Рагонгу. Орки не спешат нам на помощь. После провокации Руана они опасаются, что это ловушка. Для них мы одно государство. Наши ближайшие союзники, эльфы, были разгромлены за один день. Если они остановят нападение, нас может ждать та же участь. Можно попытаться договориться с драконами и оборотнями, но это займёт время, которого у нас сейчас нет. Вон по имени Мор повернул голову к Крагонгу. Возможно, у него было иное мнение, но он его не озвучил. Тень от капюшона скрывала его глаза. Расмотреть можно было лишь плотно сжатые губы и в левой небритой подбородок. Князь Самагет отвёл глаза и задумался. Молчание затянулось. Наконец он сказал: "Я согласен, что от меня потребуется. С большой вероятностью нам придётся облевать свою силу только вдвоём. Если повезёт и Келдрик всё же наследник Миналы, то втроём. Ритуал изначально подразумевал участие пятерых, поэтому неясно, как много нам придётся отдать. Келдрик сказал, что нашёл всех", уточнил Эритан. Ещё двое: ребёнок из Монаханы и моя жена. Они выйдут из круга сразу после того, как линия возродится. Я твёрдо решила, что из круга не выйду, пока не удостоверюсь в безопасности Рагонга и Келдрика, но озвучивать своё решение не стала. Если Рагонгу узнает о нём раньше времени, он запрёт меня в башне до конца ритуала. А ваш план это двое князей, в случае смерти которых оба княжества ждут нелучшие времена, бастард, в чьих жилах с малой долей вероятности течёт древняя кровь, ребёнок и женщина. У неё хоть хватит зелёнок для такой сложной магии. С раздражением бросил воин в капюшоне, даже не взглянув в мою сторону, словно меня здесь не было. Он меня откровенно раздражал. "Для тебя, Анна, книги не кровь, геймер. Не забывайся", ответил с убийственным спокойствием Рагонк. «Наследник Кевитвей всегда маги второго порядка, и если она одна из них, то справится», ответил Велот, вовремя подошедший к нам. Затем он слегка поклонился нашим гостям. «Сочувствую вашей утрате, сыновья Гелиуса, сердце за кристалл нового князя Самогеты». Иритан поклонился, в ответ принимая соболезнования Дворфа. «А в описании магического ритуала я не нашел подтверждения, что для его проведения необходимы все пятеро», продолжил Велот. Однако говорится, что ритуал способен провести только старшие наследники ветвей княжеств, и чем их больше, тем легче зажечь и расширить границу. Сам Мак Акаран был наследником монаханы, очень одарённым. Ритуал он придумал для сдерживания врагов. В книгах приведены заклинания, которые использовали наследники. Они проводили его в точке соединения всех княжеств, думая, потому что это место хранит отголоски древней магии. Мы можем начать, как только все участники будут готовы. «То есть, как много нашей силы линия Корана затребует, мы узнаем только в момент проведения обряда?» — уточнила Ретан. «Боюсь, что так», — ответил Велот. Мужчины принялись обсуждать что-то еще. Рагонг отвел меня в сторону. «Слушай меня. Вливать в свою силу ты не станешь. Только поможешь нам возродить линию. Если вдруг что-то пойдет не так, запомни. Ты княгиня Кроуги. Княжество — твой дом. Его народ — твой народ. Ты здесь полноправная хозяйка. Никогда не сомневайся в этом. Давай не будем думать, что все закончится плохо». Он нежно погладил меня по щеке, но взгляд оставался сосредоточенным. «Не прекращай заниматься своей магией. Ты сильнейший маг из всех, кого я встречал». Я скривилась, уверенная, что сейчас он обманывает, но в его голосе не было ничего похожего на притворство или простое желание меня успокоить. Ты же помнишь, я видел твой сосуд мага и твою способность ощущать чужую магию, а теперь сила возросла настолько, что ты чувствуешь, когда маг её расходует. Мне неизвестен ни один, кто был бы способен на такое, не рассказывая об этой особенности, используя её в своих целях. Прекрати, он будто прощался со мной, но муж взял меня за руки и продолжил, игнорируя мои протесты. Помимо Келдрика, ты всегда можешь положиться на Соссе и Велода. Я им полностью доверяю. Семья Вольфганг также никогда не отвернётся от тебя. На первый взгляд, он был совершенно спокоен и уверен в себе, но если присмотреться внимательнее, становилось заметно, как напряжены его плечи, как пристально он смотрит. Сейчас он обеспокоен, возможно, даже больше, чем я, но мастерски это скрывает. Ты меня пугаешь. Я сильно сжала его руки в своих. пами, когда против тебя тьма твари, это не страшно, потому что ты знаешь, чего ожидать. Но в схватке с неизвестностью стоит быть подготовленным к любым неожиданностям. Мир отошёл на второй план. Мы словно стали одни в целом и теперь страдали от необходимости разжать руки, отпуская друг друга. Мне захотелось остаться с ним наедине, прижаться к нему и никогда не отпускать. И, наверное, я бы попросила перенести нас в другую комнату, где нет лишних глаз, но краем глаза заметила, что всё готово для начала. В кабинет зашли Август с матерью. Велот приставил их самогетцам. Келдрик открывал портал. Рагонг наклонился ко мне и поцеловал. У нас было много поцелуев, но такой горький и мучительный впервые. Сумасшествие. Ничего в жизни мне не хотелось сильнее, чем продлить этот поцелуй. Пусть мы бы обратились в каменное изваяние и навсегда застыли в объятиях друг друга. Навсегда вместе. Но Рагонг осторожно отступил на шаг, заканчивая эту пытку для обоих. И не спеша мы вернулись к остальным. Я видела, как мать обняла улыбавшегося Августа, и по её щекам покатились слёзы. Она боялась. Я тоже боялась. Мордау положил руку на плечо брата, Эритан сделал то же самое, и они молча стояли напротив друг друга. Спокойным выглядел лишь Келдрик, точнее, сосредоточенным. Он первым шагнул в портал. За ним велатся своим воспитанником и его матерью. После и Эритан с братом удалились через свои порталы. Драгонг взял мою руку и начертил на ней рисунок из рун, которые тут же вспыхнули и погасли, оставив тонкой линией на коже. "Не трать магию понапрасну, она тебе пригодится". Хотела остановить его, но он не послушал. "Это заклинание откроет портал ко мне, где бы я ни находился. Если мы окажемся разделены, воспользуйся им сразу после того, как ритуал будет завершён. Мы последними покинули кабинет и через портал вышли на поляну". Уже смеркалось, в небе загорались первые звёзды. Поляна была совершенно обыкновенной: высокая нескошенная трава, полевые цветы, протоптанная посередине тропинка, вокруг тёмный лес. Единственное, что здесь было необычного огромный чёрный валун, символизировавший центр людей. Я приблизилась к камню и прочитала на нём выгравированную надпись: "Тут пять братьев: Самагет, Минул, Круг, Потав и Монахан разделили свою силу, кровь и землю". Теперь я взглянула на поляну по-другому. Уникальность этого места в том, что отсюда начинается земля каждого из пяти княжеств, а в центре этот большой камень. Около рагона сверкнуло послание. Он прочитал его и нахмурившись сказал: "Надо торопиться. Войны начинают отступать, наши силы на пределе. Если не уничтожить тварей, они перекинутся на мирных жителей". Велот принялся чертить разделённый на пять равных частей круг вокруг камня. В нижнем углу каждой части был выведен рисунок руны. Мы должны встать ровно в том порядке, в котором располагаются княжества, сказал Целипат и первым вступил в круг. За его спиной начинались земли Миналы. Следующим по кругу, против часовой стрелки, встал Рагонг. Там, где была земля Кроуги, следом я, за мной Август, и последний между мальчиком и Келтриком на своей земле встал Эритан. Велот подошёл к Августу и аккуратно разрезал ему палец маленьким ножом. Пара капель упала под ноги мальчика, отчего в углу его треугольника загорелась руна Турисаз. главная руна кости жизни. Затем Норс взял Иритан, зажигая в своём треугольнике руну Хагалас. После Келдрик зажёг своей кровью Маннас. Рагонк зажёг руну, которую знают и любят любой арканик. Руна воина Тейвас. А мне досталась тринадцатая руна Эйвас, руна смерти. Это натолкнуло на мысль о том, что руны, которые мы зажигаем, самые сильные в касте своей магии, и именно этой магией владеет наследник ветви. Рагонг, истинный арканник, зажег руку воина, без сомнения, главную руну арканной магии. Келдрик, как и Эруан, оба могут быть наследниками и оба телепаты. Их руна Маннас – каста разума. А Август, наследник Монаханы, зажег руну жизни. Не знаю, какой магией владеет Эритан, но готова спорить, что природной, потому что его руна Хагалас – мощь природы. Получается, ветвь в круге это сила, то есть арканная магия. Самагета ветвь природной магии, наследник миналы, Андарён магии разума. Монахана магия жизни. Именно ей владеет Август. Из всего этого логичного объяснения выбивалась я. По этой логике Потава это магия смерти, но моя магия точно не этой касты. Ритуал не примет меня. Я не наследница ветви Потавы. Драгонг передал нож мне, и я немного помедлила, чем заслужила еле слышный смешок воина в капюшоне, единственного, кто раздражал меня на этой поляне. Думает, я испугалась. Невысокого он мнение о женщинах, видимо. Я кольнула палец о стрёмо и выдавила пару капель с уверенностью, что руна смерти не зажжётся от моей крови, но она подчинилась. В этот момент все пять частей круга начали загораться по очереди разными цветами. Часть августа озарилась ярким белым светом, часть эритана зелёным, там, где стоял Килдрик, Все залилось фиолетовым. Отрезок рогонга синим. Я посмотрела под ноги. Там расползалась чернота. Велот одобрительно кивнул и начертил в воздухе длинные заклинания из рун. «Вы должны одновременно зажечь это заклинание. В конце каждый из вас добавит ту руну, которая светится у вас под ногами», скомандовал Дворф. Не сговариваясь, мы подняли руки перед собой, готовые выводить руническое заклинание. Стоявшие за кругом Велот, Мама Августа и Мордау отошли назад. И мы начертили руны. Как велел дворф, заклинание зависло перед нашими лицами. Пару мгновений ничего не происходило, затем камень в середине круга дрогнул, а наши руки, уже не подчиняясь нам, поднялись в воздух и составили круг. Мои ладони почти касались рук Рагонга и Августа, между которыми я стояла. А в расстоянии меньше половины локтя, которого не хватало, чтобы наши ладони соприкоснулись, появилась красная линия. Она выходила из ладони одного наследника и доходила до следующего. Линия окарана, поняла я. Теперь мы впятером замкнули цепь. И вдруг фиолетовый отрезок Келдрика погас, его невидимой усилой вытолкнуло за круг, и он полетел на траву. Но линия Корана не прервалась, красная ниточка заполнила пробел, где только что стоял Келдрик и теперь же стянулась от ладони Эритана до Рагонга. Келдрик не наследник, ритуал не принял его. Подсознательно я приготовилась, все еще уверенная, что крови наследника Потавы во мне нет. Если выкинет и меня, обливать силу за всех придется оставшимся Рагонгу и Эритану. Все стояли молча, замерев в ожидании, но круг больше никого не вытолкнул. Я удивлённо хмыкнула, отчего велат словно очнувшись взъяз. Линия Акарана возродилась, чтобы она расширилась, наследники должны начать вливать магию. Август Амидера, выходите из круга, приказал Рагонг. "Сначала Август", ответила я, продолжая стоять с разведёнными в стороны руками. Мальчик послушно опустил руки и шагнул назад, спокойно покинув круг. Его часть, горевшая белым светом, не погасла, как Келдрика. Значит, ритуал признал его наследником, и границу укроет иму на хану. Теперь красная линия соединяла мои ладони с князьями. Нас осталось трое. «Выходи», — потребовал Рагонг. «Если она выйдет, вы останетесь вдвоем», — с нажимом произнес Мор, стоявший за спиной брата. Думаю, его фраза была сказана для меня. Он не мог не заметить наши близкие отношения с Рагонгом и играл на моих чувствах, убеждая не покидать круг, спасая мужа и заодно его брата. Мы с Рагонгом, конечно, интересовали его в последнюю очередь, но мое решение скажется и на Иритане. Позади меня встал Келдрик и мягко добавил, уговаривая. «Амидера, тебе нужно опустить руки и выйти, они справятся». «Выходи», — еще раз повторил Рагонг, но уже с металлом в голосе. Вот кого точно не волновало, что их останется всего двое, так это Рагонга, но решать не ему. Я уже приняла решение и потянулась к своему сосуду, легко перекачивая свою силу в ниточку, соединявшую наши ладони. Линия Корана, принимая мой дар, еле слышно зазвенела, натянулась и начала утолщаться. Меня оторвало от земли, словно перышко, и понесло спиной вперед высоко над землей. «Линия разрасталась, а с ней и граница, преграда для врагов». Ритан, похоже, проделал то же самое, и его понесло от камня в противоположную от меня сторону. Что сделал Рагонг, увидеть я не успела, так как отнесло меня уже далеко, и разглядеть происходящее на поляне было невозможно, но я почувствовала натяжение красной линии, исходившей из моих ладоней, значит, он присоединился. Если я правильно поняла, как работает эта магия, то я отдаю силу за границу над Потавой и еще за опустевшее место Августа. Скорее даже мы делим вливание за Монохану с Иританом на двоих, так как он следующий по кругу. Над Миналой границы не будет, ведь её наследник не отдал за свою землю кровь. Меня несло назад всё быстрее. Линия, соединявшая наши ладони, удлинялась и натягивалась. Насторожило лишь одно: чем дальше я летела, тем сильнее начинало ломить в тело, накатывала усталость и неприятно крутило низ живота. Лоб покрылся испариной. поразительно, но я не ощущала расход своей силы, только тяжесть и тянущую боль в животе. Подо мной пролетали деревни, города, леса, поля, где-то на земле периодически вспыхивали яркие маленькие огни, похожие на искорки. Я не сразу поняла, что это магические заклинания воинов, сражавшихся в этот момент с тварями. Хотелось запомнить места, где искра магии было больше всего, ведь вероятно, там требуется помощь, но с высоты моего полёта понять, где я был, практически невозможно. Я не знала, как далеко уже улетела от камня, когда вдруг сильная резкая боль заставила меня схватиться за живот. Инстинктивно я опустила руки, и меня начало плавно опускать на землю. Я выругалась, понимая, что нечаянно разорвала линию. Снова развела руки в сторону, но никакого эффекта не последовало. От мучительной резьи в животе и обида на свою глупость на глазах выступили слёзы. Неприятное жжение в животе лишь усиливалось. Я так и осталась стоять на коленях, тяжело дыша, опустившись на землю где-то в лесу. Следующий приступ был ещё хуже предыдущего, и от невыносимой боли я потеряла сознание. Очнулась от прикосновения чьих-то прохладных рук. "Амидера, очнись", это был встревоженный голос Килдрика. "Ты вся в крови, надо скорее перенести тебя к Веладу". Почти ласково, чтобы не пугать, сказал он. Я открыла глаза. Совсем стемнело. Свет исходил только от красной, словно краской, проведенной по земле линии прямо за мной. Он собрался поднять меня на руки, но я не позволила. Медленно перевернулась на спину, все еще держась за живот. Келдрик оказался прав, и я лежала в луже крови. «Линия Акарана. У нас получилось?» – пришептала я. «Да, новым тварям не прорваться, но остались те, которые в зоне границы. Их много, и они атакуют города и деревни. Мы гоним их за черту». «Где Рагонг?» — спросила я, садясь и приходя в себя. Он помогает бороться с теми тварями, которые еще остались в Кроуге. «Пойдем. Надо убираться отсюда». Его голос меня тревожил, словно он что-то недоговаривал. Келдрик вновь предпринял попытку поднять меня. Но я не хотела. К Велоду. Мне нужно было убедиться, что с Рагонгом все в порядке, что телепат говорит правду. Не мешкая, я зажгла руны, которые муж оставил на моей коже. Меня дернуло порталом. Келдрик потянулся в мою сторону, пытаясь поймать, но не успел. Портал вынес меня на огромное поле, прямо посреди битвы. Вдалике ярко пылал город. Вокруг меня зияли воронки и провалы. Уставшая от магии земля дымилась. Пахло тошнотворно, гарью и кровью. Кругом бились воины, но мое появление никто даже внимания не обратил в суматохе сражения. В этот раз они сражались не только с мерзкими тварями, которых я уже видела в имени князя, но и с демонами. Я с опаской разглядывала их. Немного похожи на людей и немного на драгонов. Массивные тела разных цветов, от бледно-белого до грязно-чёрного, рога загнутые назад кольцами, как у баранов, тонкие хвосты, перемазанные разной краской лица, хотя, возможно, это не краска, светящиеся глаза без зрачков, и они летают не высоко, всего в паре локтей над землёй, но самое поразительное без крыльев. Я засмотрелась и не увидела, как на меня бросилась какая-то зверюга. Заметила ее только когда она уже почти добралась до меня. Инстинктивно закрылась руками, но в последний момент дорогу ей преградил Келдрик, заслонив меня с собой. Монстр замертво упал к ногам телепата. На краю сознания я отметила, что впервые ощущаю магию Келдрика. Он не пуст, но магии в нем как будто недостаточно. Скорее всего, в поисках меня он прочесывал лес, слишком часто создавая порталы. Рагонг приказал доставить тебя в безопасное место, закричал на меня Келдрик, разозлённый тем, что я сбежала. Где он? я пыталась перекричать визг и рык из звона оружия вокруг. Келдрик быстро оглядел поле и махнул в сторону. Рагонг был на другой стороне поля. Первая мысль, которая поразила: странно, что он не почувствовал мой портал. Вторая: почему он не использует магию, бьётся оружием? И тогда я догадалась. Он отдал силу. В нём или нет магии, или её остались крупицы. Келдрик схватил меня за руку. «Ты истекаешь кровью и не поможешь ему сейчас!» «Отпусти!» — зло приказала я. Телепат прищурился, но послушался, не ожидая от меня такого напора. Я бросилась к мужу через поле, закрываясь щитом. Живот все еще тянуло болью. Из меня снова текла горячая кровь. Келдрик следовал за мной, по пути швыряя заклинания, расчищая мне дорогу и тратя на это последние силы. В какой-то момент на нас спикировало несколько демонов. Телепат отстал, сражаясь с ними. Этот переполох и заставил Рагонга повернуться. Заметив меня, он остановился и начал нашептывать заклинания. Никогда ранее я не видела, чтобы его руны зажигались таким трудом. Обычно они загорались моментально, как в сполохе огня. Всматриваясь в медленно оживавшие руны, я поняла, он открывает портал. Это хорошо, порталом он сможет уйти отсюда. Чем ближе к нему, тем сильнее чувствовалось, что в нем почти не осталось магии. Возможно, последний остаток он тратит сейчас на портал. Я крикнула ему, прося остановиться, уйти со мной. С ужасом заметила приближавшийся отряд демонов. Рагонг тоже их заметил, но не отрываясь, продолжил читать заклинания. На бегу я начала посылать в них заклинания. Все, что приходило в голову. Боль в животе стала практически невыносимой, ноги подкашивались. Рагонг закончил, и в этот момент я поняла, его портал не для него. Он для меня. Он не собирается уходить. Демоны напали на Рагонга, заслоняя его своими спинами. Я видела, как в их сторону метнулся Келдрик, видела сверкающий меч Рагонга, что-то кричало от беспомощности. Ещё чуть-чуть, и я добегу до него, но не успела. Я пытаюсь сопротивляться, но портал уносит меня. Последнее, что вижу кровь на земле, его кровь. Меня вышвырнуло под ноги Веладу. Я попыталась вскочить, чтобы рвануть обратно, но боль в животе не дала мне подняться. Двор сориентировался быстрее меня. Его успокаивающая рука легла мне на лоб, и я моментально заснула. Комнату заливал дневной свет, где-то вдалеке слышался тревожный перезвон колоколов. Во рту было сухо, а тело словно окаменяло и не желало подчиняться. Еле-еле разомкнула глаза. Передо мной возникло улыбающееся лицо Тиральды. "Сейчас, сейчас, милая", забормотала она и выбежила за дверь. Скоро она вернулась с велодом. За время их отсутствия я смогла лишь немного приподняться на подушке. В комнату заглянули Сацэй и малыш Август, видимо, хотели убедиться, что я очнулась и в порядке. "Кто у нас тут проснулся?" заворковал дворф, словно перед ним ребёнок. Меня это покоробило, но всё сейчас было неважно. Меня интересовал лишь один вопрос. "Где Рагонг?" еле шевеля губами пробормотала я. Вилот присел на мою кровать, пристально разглядывая. Тиральда поднесла кружку с тёплой жидкостью, аккуратно помогая мне отпить. Они оба молчали. Это нервировало. Я отпила, стремясь быстрее получить ответ на свой вопрос. "Мм", промычала я, теряя их. Велот кинул на экономику быстрый взгляд, и она вышла, прикрыв за собой дверь. "Амидера, ты проспала почти 3 дня", ласково начал директор Фибраны. "Князи нам пока не удалось найти. Сейчас такой хаос везде". У меня перехватило дыхание. Двор уловил это, быстро взял мою руку и указал на метку в виде буквы R. Он жив. Твоя метка клятвы всё ещё на месте. Значит, он жив, но мы не знаем, где он сейчас? Келдрик, с надеждой спросила я. Советник тоже иссяк. Двор тяжело вздохнул. То сражение, в котором участвовал князь, стало самым кровавым. Прямо перед тем, как вы возродили линию Акарана, по всей Людее открылась сотня порталов. Из них вышли не только демонические твари, но также тёмные эльфы, демоны и служители ордена отступников. Они начали нападать на местных жителей и брать в плен магов. Совязалась битва, многие города сгорели дотла. Рагонк отправился премеком туда, а Келдрик принялся разыскивать тебя по всей Потаве. У Рагонга не осталось силы, озвучила я свои мысли. Он потратил почти всё, но не иссушил себя до дна. Значит, его сила вернётся, только потребуется время. Я промолчала о том, что возможно он потратил последнее, открывая портал для меня, но не произнесла этого вслух, потому что и сама не хотела в это верить, не могла. Но второй день после битвы в Рак понял, что прорваться через линию Карана не может. Они больше не способны пересечь её даже порталами. Магическая граница их отрезала, рассказывал между тем Велот. Это было хорошей новостью. План сработал. Кто бы ни послал мне тот сон, он оказался прав. На следующий день они напали на земли орков, но те дали отпор. Пока атаковали людей, орки успели подготовиться. Иритан тоже пропал. Мордау принял правление на себя. пока не найдут его брата, и отправился с остатком своей армии на помощь оркам. С Магетти досталось еще хлеще, чем Кроуги. Там битва не стихала несколько дней. Драгоны объединились с оборотнями, взяли под свою охрану лес Трундас. Но не похоже, что они интересуют врага. Там не было открыто ни единого портала с тварями. О возрождении магической линии Акарана стало известно всем. К нам тут же потянулись колонны с обозами граждан, выживших эльфов и переселенцев из других княжеств. То, что жителям не придётся встретиться с этими тварями, не могло не радовать, но меня волновало другое. Я попыталась подняться, хотелось как можно скорее отправиться на поиски мужа, дворф меня остановил. Амидера, это ещё не всё. Он сказал это таким мрачным голосом, что у меня сжалось сердце от страха. Я поняла, сейчас услышу самое плохое, то, что он оставил напоследок. "Говори", поторопила я. "Амидера, ты, как сказать, в общем, милая, ты потеряла ребёнка". От сказанного я даже улыбнулась, не понимая, о чем это он. Новость слишком медленно расползалась по моему сознанию. Дворф затраторил. Я долго думал, пока ты была без сознания. В свитках говорилось про наследников, всегда в мужском роде. Ни я, ни Келдрик не придали этому значения. Но, возможно, это было важно, и ритуалу были нужны наследники ветви, только мужчины. Твоя кровь идет от первого князя Потавы, но истинный наследник — твой сын. В ритуале ты отдавала не свою силу, а силу своего ребенка. Мать и дитя в череве одно, и ритуал принял твою кровь и тебя. Но магию забирал ребенка, еще не родившегося. Каким бы сильным магом ему не предстояло стать, он был слаб и не вынес. Дальше я уже ничего не слышала и заметалась по кровати. Сила била из меня, а вместе с ней нестерпимая боль. Меня колотила. Я задыхалась. Тело пылало, но боль физическая, ничто по сравнению с душевной и с накрывавшим меня чувством вины. Велот что-то кричал мне. Я не слышала. В комнату ворвался Са Цей. Он схватил меня и прижал к кровати. Его жгло там, где он касался меня. Но он не Рагонг. Только мужа слушается моя магия. Распознав подмену, сила холестнула еще сильнее. Драгон зашипел. Велл откинулся ко мне. Отключилась я с единственной мыслью в голове. Я убила его. Убила нашего сына.